Я никогда не скандалю. Скандал это когда-то не права, а я всегда права. Барбара Брыльская Лейна, наконец-то мы остались втроем. Я искренне признательна Сирину за помощь и поддержку, но его постоянное молчаливое присутствие рядом начинает серьезно напрягать. Слава богам и Демургам, что он предпочел скучные финансовые вопросы освежающие прогулке по Приморскому бульвару или не по бульвару. Судя по тому, что мы продолжаем упорно карабкаться по склону в сторону широкой золотистой песчаной ленты, природным волноломом, врезающейся в море на добрые полтора километра, понятие прогулки моих приятелей сильно отличается от общепринятого. Зато там нас точно никто не услышит. И ничто не помешает мне пару раз макнуть некоторых излишне зазвездившихся белобрысых нахалов в водичку. Последняя мысль придала сил, и, уцепившись за протянутую руку Харону, я выбралась на ровную площадку, заросшую чуть пожухлой на жарком солнце травой. Магией даже личными запасами пользоваться не стали, чтобы не привлекать к себе внимания местных. Нет, мы не настолько наивны, чтобы считать, будто за нами никто не приглядывает, Но, как мне объяснили ребята, если не обвешиваться своими плетениями, чужие, к примеру, подслушивающие, можно вычленить и уничтожить без проблем. А вот если окружить себя защитами со всех сторон, можно и прозевать где-то маленькое скромное добавление. Это все, конечно, из опыта, от опыта зависит. Ну вот они, полюбовавшись на работу Дарина, в своих силах уже были не так уверены. Обо мне и вовсе говорить нечего. Самое обидное, что сил-то у нас как раз хватило, а вот умений. В общем, мы решили не множить сущности и воспользоваться самым простым способом не быть подслушанным. Судя по следам, кота... коса вовсе использовалась местными рыбаками до да, ночной швер... швартовки их суденышек, но сейчас все ушли на лов, так что никто не помешает нашей беседе. Найдя примерно в середине песчаной ленты широкую отнюдь со старым кострищем, обложенным обкатанным морем небольшими булунами, решили, что от добра добра не ищут, и стали обустраиваться. Харон притянул высушенный добило старый топляк, сполосовал его нитями сил на удобной полежке и сложил в кострище шелашком. Керри расстегнул застежки на поясной сумке, расстегнул горловину и вытащил наружу купленное нами по пути ведро с крупными розовыми креветками. Я невольно смерила парня завистливым взглядом. Мне еще учиться и учиться до такого уровня владения пространственной магией. Там, если не ошибаюсь, еще и с гравитацией что-то нахимичено для уменьшения веса. Вообще, в других мирах, которые мне доводилось дело и посетить, можно было спокойно создать нужную вещь, материализовав изменить ее силы. Выглядит это, словно выдергиваешь мысль на нарисованный предмет из воздуха. Но здесь частенько получалась какая-то фигня. Например, вчера я когда после нашей ночной прогулки попыталась воплотить в реальность обычную массажную щетку для волос, на мой виск и в вопли сбежалась вся округа. Знаете, мало радости, когда ты после чудесной ванны с ароматическим наслами, Расслабленно сидишь возле зеркала, протягиваешь руку за массажкой и получаешь вместо нее скользкое, склизкое, мокрое чудовище, похожее на гигантскую полуметровую сырконожку, живую и избивающуюся. Кто бы промолчал, зерошенный керри, прискакавший на мои крики в подних подштанниках, опознал в малоаппетитных останках морского кольчатого червя. Впрочем, После этого экспериментировать я зареклась, искренне порадовавшись своей предусмотрительности. Поскольку по старой привычке сложила все жизненно необходимое для путешествия в походной сумке, пока парни обживали наше временное пристанище, я занялась самым важным делом. Выбрала себе местечко поудобнее, чтобы яркое летнее солнце не светило в глаза, отделила от общих запасов большое полотенце, Пристроила его под попу и занялась тем, что никогда не надоедает. Стала наблюдать, как работают другие. — Лейна, ну долго ты еще будешь дуться? вздохнул Керри, отложив очередной шампунь с насаженными на него розовато-белыми завитками очищенных креветок. — Я не дуюсь, я просто зла. Не все и не при всех можно говорить, — отозвался творец жизни, — моментально определив причину моего недовольства. Харун, окинув нас с нисходительным взглядом, молча отошел к воде, рассматривая что-то в ленивых волнах прибоя, кратчивая ластя ластящихся к песчаному берегу. Пожалуй, он прав. Лучше нам с Милом пообщаться без свидетелей. Кери, а личный контакт что, отменили? Или в твоих мыслях появилась великая тайна? который ты не готов со мной поделиться, нехидно полюбопытствовал я и невольно вскинула брови, увидев, как вернули глаза жениха. Однако, похоже, своим случайным предположением я попала в десятку. Мы не будем об этом говорить, хмуро отрезал блондин. Будем, тихо, но твердо отозвалась я. Иначе, боюсь, мы просто перестанем друг другу доверять. Не хотелось бы, чтобы наша дружба закончилась так. «Лейна! Что, Лейна? Ты хоть понимаешь, как вы меня обидели своим недоверием и нежеланием отвечать на вопросы? Ладно, Харон, ему от таких новостей не мудрено впасть в ступор. А ты? Какого лысого демона ты от меня отмахиваешься? И не отводи глаза. Поговорить хотел, вот и поговорим». Парень отшатнулся, и я невольно подумала, что сервис персон, этот на двенадцать сейчас был бы весьма кстати. Для полноты аргументации. Лэйна, ты не понимаешь, так объясни, черт тебя раздери, да я сам ничего не понимаю, рявкнул в ответ Кертен, отбрасывая в сторону почти полностью нанизанный шампур, ни в чем не повинных креветок. Это, кстати, было из твоей доли, флегматично отозвалась я, проследив траекторию полета. Лейна, ты хоть иногда можешь быть серьезно? Простонал несчастный парень, иногда могу. Так что хочет ты мне рассказать? Ну, как бы... Да не мучи ты его, фыркнул незаметно, подошедший к нам Харун. Не видишь, что ли? Нравишься ты этому идиоту. И так, как себя вести в этой ситуации, он не знает. Вот как любопытно. На самом деле мне приходило в голову, что это может быть причиной его странного поведения. Спокойно пожала плечами я. Неясно только, почему он при всем этом... Со мной нормально говорить отказывается. Керри поперхнулся и ошарашенно уставился на нас округлившимися глазами. Похоже, он ожидал от меня любой реакции за свою тайну, кроме такой скучающего пофигизма. Харон вопросительно склонил голову на бок. Лейна? Да фигня все это, вздохнув, отозвалась я. Обычный хватательный рефлекс. Не потому что любит, а потому что мое. Это же общеизвестно. Все мужчины жуткие собственники. А у Керри обострение еще на Эдемы началось, после того, как браслеты на меня надел, получила деточка эксклюзивную игрушку. А поскольку до кучи добавилось вынужденное воздержание, его в итоге просто переклинило. Ты бы его сейчас в воды, что ли, сводил? Лайна тихо прошипел обсуждаемый. Я сейчас тебя придушу и за нет выброшим выброшу, на корм рыбом, а я заборт ее браслет не и заборт ее браслет в неблажавшую волну, задумчиво процитировал я и скептически окинул от... взглядом разъяренного блондина. Правда, что ли, влюбил... влюбился? В меня? В тебя, и не мечтай, не влюбился, а просто спятил, спятил. я покосился на отвернувшего и беззвучно ржущего хорона, у того предательски тряслись плечи. Но не рыдает же он от сочувствия к трагедии, постигшей лучшего друга, оценила раскрасневшего от гнева жениха, сжимавшего узкую пашку шампура, словно кинжал, и решила, что, пожалуй, стоит перевести тему от греха. Ну, ну, конечно, Мило, улыбнувшись, похлопала ресничками и голосом по девочке уточнила. Милый, а когда мы кушать будем? Картен рыхнул, с силой ватнул шампунь в песок и рванул к привою, на ходу стягивая себе рубашку. «Вот — Вот-вот, пусть охладится. Глядишь, и мозги на место встанут. — Ну, Керри! Зато не скучно. непонятно выкрикнул ему в спину хорон, продолжая бессовестно и откровенно ржать. В ответ раздалось ненятное рычание, и в нашу сторону прицельно полетел левый сапог. Мне кажется, или я опять чего-то недопоняла. Кертен. Нет, это просто невыносимо, как я только не сорвался и не снес этой несчастной кородишке поры, поры везлости. Эта девушка, нет, это чудовище. Из-за какие грехи я ее встретил? Вот какого демона она устроила мне эту сцену, да еще перед хороном. Разозлила, да, красных мушек в глазах. И так обидно. Я же, правда, но это же просто издевательство. Она же никогда... Стоп, разозлила? Да, она нарочно меня доводила. Но зачем? Что могло ее настолько раздракомить? Так, надо успокоиться. Нырнув поглубже, я зацепился за валун. Слегка перестроил организм, чтобы в ближайшее время можно было без проблем дышать под водой. И расслабился, прикрывая глаза. Теплые струи подводных течений ласково обнимали меня, успокаивая и утешая. Удачное место, чтобы подумать и ни на кого не отвлекаться. Вообще было безумно обидно. Я трачу на эту вредную девчонку все свое время. Ношусь по ее делам, посещая всякие удаленные и не со... самые безопасные ареалы. Брачные браслеты надел, чтобы защитить от посягательства совета. И какая благодарность, хотя если быть справедливым. Мне тоже немало перепало от наших путешествий, да и браслеты защищают нас обоих. А если учесть, как мало в мирах тех, с кем я могу быть откровенен, с чем-то она права, и терять эту дружбу мне совсем не хочется. Так, надо сосредоточиться и понять, что происходит. Если отталкиваться от того, что устроенная мне сцена заранее обдумано и спланировано, значит, Лейна была более чем серьезна. Обычно она ограничивается какой-нибудь мелкой гадостью, чтобы высказать свое недовольство. И что немаловажно, в этот раз она расчетливо была. била по больным точкам. Так скорее ведут себя с врагами. Тогда за что? Неужели для нее эта экспедиция в бездну была настолько важна? Мы ведь изначально даже не надеялись на такой результат. Планировали в лучшем случае немного осмотреться. Нет, я отлично помню причину, по которой мы сюда пришли. Она ищет способ вернуться домой, свой ареал. Но все равно не понимаю, зачем так торопиться? У нее впереди не одно тысячелетие времени на то, чтобы все просчитать и проверить. Более чем достаточно. Какой смысл так спешить? Спешить – это же просто опасно. Но встретится она пару лет позже со своими родными. В чем проблема-то? Зато рассчитает переход, все перепроверит и не пострадает при открытии портала. Или думает, что ее семья будет счастлива получить на выходе из коричневого трупа вместо любимой дочки. Даже если их будет не пара лет, а пара сотен лет. В конце концов, я творец жизни. Я даже без тестов на уровень дары, дара и ритуалов крови могу гарантировать, что ее ближайшая родня тоже обладает даром. Пусть не обучены. Они все равно бессознательно подпитываются от источников, так что дождутся. Дели меня, демоны. От осознания простейшего, неучтенного в моих построениях факта, который почему-то не доходил до меня ранее, я ошеломленно застыл, приоткрыв рот и едва не схлубнувшись слоновато солоновато-голькой морской водой. Я идиот, ведь родной мир Лейны отрезан от источников. А это значит, что сроки жизни ее родных на ней длиннее, чем у простых людей. Так вот почему для моей невесты, насколько ценна каждая минута. У нее действительно есть причина злиться за то, что мы не спешили, и, по привычке, откладывали все объяснения на потом. Кажется, нам с хороном стоит извиниться. Мне стоит извиниться. Вот же. Вздохнув, я отцепился от полуна. Медленно поднялся наверх, машинально перестраивая организм и поплыл к берегу. Сдаваться. «А, дошло, наконец!» — буркнула девушка, рассматривая мою хмурую физиономию, когда мысленное извинение понимание смущения толкнулось в ее пасмурные мысли. Что, язык бы отвалился, не могла сразу объяснить. Столь же куртуазно отозвался я, одергивая ментальные щупальцы клубящейся возмущением и отстреливающей мелкими молниями, молниями недовольства эмоциональной сферы девушки. — А то я не пыталась, — хмукнула Лейн, приподнимаясь с полотенца и поправляя на плечи узкую черную лямку купальника. Садистка. — Знает же, что я после того, как надел на нее брачные просветы, был вынужден придерживаться легенды и отказывать старым подружкам? Мысленно вырубавшись, отвел взгляд, взгляд, рассматривая белые треугольники парусов на горизонте. Похоже, рыбаки снова возвращаются. Интересно, как здесь с разной морской флорой и фауной надо будет полюбопытствовать. Ах да, и, пожалуй, в бордель сходить тоже надо. Мое проклятие, их хидно улыбнувшись, отправила купаться. Я невольно проводил ее взглядом, испытывая вполне понятные эмоции. Похоже, Харон оказался прав. Я действительно блюд. И что самое смешное, даже не понял, когда. Да планировался умник. А как просто было до этого безотказно девушке готовить на все, чтобы подцепить Творца без границ. Никаких привязанностей, никаких обязательств. Холодная присыщенная маска, которая, кажется, уже начала прирастать к лицу. Зато все так просто, понятно и скучно. Харон, сочувствующе похлопнул по плечу. — Ну что, разобрался в себе гений хитрых политических ходов? — Хоть ты не издевайся, — помощился я. — Ну, помнится, ты нам, Садель, устроил веселую жизнь, так что я в своем праве. Нехидно отозвался мой лучший друг, скаля зубы, в откровенно злорадной усмешке. Я действительно ожидал от него сочувствия. С неба светило яркое летнее солнце, море тихо шуршало набегающими мелкими волнами. Ласковый теплый ветер деликатно касался кожи, слизовые соленые капли. Я вздохнул. Сегодня был явно не мой день. Лейна, накупавшись, налопавшись на ужин вкуснейших шашлычков из креветок и запив их чудесным молодым вином, мы развалились на империзированном пляже, наблюдая за спокойным морем и изредка мелькающими на горизонте парусами. Бегатня и нервотрепка последних дней, последних дней уходила, вытапливаясь из нас с жарким солнцем и впитываясь в мелких золотистый песок. Я так разнежилась, что не хотела даже разговаривать, не знаю, что чувствовали растянувшиеся рядом ребята, а меня будто отпускала какая-то сжатая внутри пружина. Это был очень длинный день. Пожалуй, небольшой скандал и приятное ничего не делание были мне просто необходимы. Так что будем делать? Прервав молчание, под любопытство хорону. Судя по всему, купание и отдых ему дали немного выдохнуть и расслабиться. Смотрим по сторонам, запоминаем, ждем. Отозвался, устроившийся устроившись слева от меня Ферри и удовлетворенно вздохнув, перевернулся на живот, подставляя солнцу молочно-белые плечи слушай, драгоценный будущий супруг. — А ты не сгоришь? — забеспокоилась я. — Сразу предупреждаю. — Красным, облезлым и с температурой я тебя любить не буду. — Фу на тебя! — оскорбился парень. — Я, между прочим, творец жизни. Неужели, думаю, что не смогу отрегулировать состояние своего кожного покрова? — Э, А что, белым и необлезлым будешь? — Как друга, безмятежно сказала я. — Злая ты, — Вздохнул парень. — Ага, — согласился я, — а еще вредная, ехидная, нищая, без связи и собственного ареала. Просто сокровище, а не невеста. — Ладно, что в итоге решили? — поспешил перевести тему Керри. — А что мы можем решить? — отозвалась я. — Посмотрим на портальную сеть. Если я правильно поняла, штука эта древняя и редкая. Потом пообщаемся с Дарином насчет моего родного мира. Я прикинула — дер. Наирен для земли куда более безопаснее Совета Тринадцати. Ну и неплохо бы отговорить твоего дедулю от очередных попыток устроить некоторым из нас личную жизнь. Да уж, поддержал Харон последнюю мысль. Я задумалась. Просто сказать от нас, отстань от нас, дядя, вряд ли поможет. Значит, Дарину надо предложить достойную, достойную альтернативу. Ну что, Керри, слушай. Я правильно понимаю, что ты самый сильный творец в жизни за последние несколько поколений? А ты можешь как-то поспособствовать, чтобы родился ребенок с даром? Но ты же Триону Ару считай с нуля создал. Реально что-то похожее сделать для маленького ребенка Демиурга, если у него с даром будут проблемы. М? Ну никогда об этом не задумывался, удивленно отозвался блондин. Но теоретически это возможно хотя энергии вышли в море. А что? Да я просто прикидываю, если предложить такой вариант Дарину, может, он от нас отвяжется своими матриманериальными планами. Керри, явно заинтересованный Харон, приподнялся и внимательно уставился на друга. Но я же сказал, что в принципе не вижу проблем, хотя и муторно. Хм. Если что, я готова поработать батарейкой, поддержала я, получив от Харона признательную улыбку. Ну вот. Хоть немного отошел, а то, казалось, тронь его и рванет. А еще можем таннах подкопать, подкопить. Нам же ничего не помешает уже сейчас начать потихоньку сливать резерв кристаллов. Вы правда готовы сделать это для меня? глухо спросил Харон. — Может, друзья, удивилась я. Теперь кивнул. Спасибо, тихо отозвался Дер Альтер, а потом расслабленно потянулся и улыбнулся сорт. Ну вот Теперь, кажется, действительно все в порядке. Назад возвращались в чудесном настроении. Келли даже соизволил <клес>, милостливо швырнуть найденным в пригоре крупным рапаном самлевшее в кустах парочку наблюдателей. Бедолаки же не виноваты, что вместо нормальной прогулки по городу нас понесло в пампасы. На Приморском бульваре они в своих черных форменных структуках смотрелись бы да вполне органично. Вот на пляже да под жарким солнышком служив моментально сморила. Заполошенный шорт и тихий прыг, прочувствованная дали нам понять, что незадачливые наблюдатели проснулись и готовы мужественно нести службу дальше. Хихикая, я подхватила ребят под руки и потянула в сторону узкой извилистой тропинки, ведущей в город. Идти кратчайшим путем, а говоря проще, карабкаться на холм было слишком лениво. Так что, как нормальные герои, мы пойдем в Спорить со мной никто не рискнул. Вечером блаженства в глубокой чаше мраморной ванны я подводила итоги. Свою фе я высказала. Как ни странно, даже меня поняли. Вот только ведет себя Кери в последнее время, все равно странно. Зря она, наверное, отказалась от прямого мысленного контакта. Может, слишком была зла. Не хватало только мозги сжечь нашему белорусскому гению. Нет, не понимаю. Я слишком часто заставляла у него в покой разнообразных временных подружек, временных подружек, чтобы считать его невинным действенником, любившимся в первый раз и в жизни. Такого ведь просто не бывает. Я бы скорее поверила, что он решил перевести нашу фиктивную помолку в реальную, потому что я ему удобно, а то я не помню, как он светился солнышком после заключения нашей сделки. Наверное, чувствовал себя аватарой бога интриг. Но тогда откуда такие неадекватные реакции? Они же просто нелогичные. Вздохнув, добавила горячей водички и грустно констатировала, либо я совершенно не разбираюсь в мужчинах, либо на мужская логика ищу заковырестить непосредственно в суе поруганной женской. Определенно второе. Впрочем... Хватит валяться и тратить время на бесполезное размышление. Завтра меня ждет непростой день. Неизвестно, сколько нас еще будут терпеть на фантиле, так что не стоит откладывать важный разговор. План – выловить Дарина для пресмертной беседы, не пропустить осмотр портальной сети и обязательно поговорить с тим, чтобы она разрешила де, де, на Ирену посетить Ларелло. Очень важно, чтобы он посмотрел на тот трендный ведьмин круг, который я, который я перенеслась из своего родного мира. Вдруг ему придет в голову, когда браться до земли сквозь ту непонятную защитную сеть, напоминающую рыбью чешую. Тогда и с порталами мудрить не придется. Сель сама сказала... Понятно, что творец Лайвилелла будет не в восторге от моей просьбы, но в конце концов Тиль сама сказала, что за ней долг, надеюсь, удастся, удастся договориться по-хорошему. А еще после рассказа Дарьи намеркнула у меня безумная илля, идея прочесть записки Раниэль о временных петлях. Интересно, если рассчитать все правильно, получится вернуться в тот день, из которого я пропала, в конце концов. Раньше этими временами петлями пользовались без всяких катастрофических последствий для творцов. Да сейчас пользуются хоть и весьма купированном виде для тестировки, для тестировки вновь созданных звездных систем. Но ведь пользуются, и если не наглеть, как некоторые, ускоряя ход времени на миллионы лет, то все прекрасно работает. А у меня есть пара молодых, талантливых исследователей-энтузиастов под миром. Межмировой архив с благоволящим хранителем и куча времени для экспериментов. Какой многообещающий коктейль! Кстати, что-то интересное может и в семейной библиотеке Д'Найрен Дер... Най... отзваляться. Совет, судя по всему, старается избавиться от любого потенциально опасного знания. Конечно, смертельно опасно, ведь все сами знания, а не люди, которых используют. Вот же! Политический гений Харрата Вайн-Койку. Камнем тоже убить можно. Давайте теперь камни запретим. Впрочем, отвлеклась. Если я правильно поняла, то восстановленная Дарином сеть порталов раньше связывала большую часть сериалов, Но ее сочли опасной, а владельцев неблагонадежными. И результат, как говорится, налицо. А теперь представим, насколько опасным может быть сочтено знание о том, как вернуться в прошлое, изменить его и выжить. Это же кошмар! А вдруг какой-то нехороший человек надумает придушить в люльке нынешнего главу Совета Тринадцати? Запретить срочно, а этих любознательных в самый дальний ареал и запереть покрепче. Я откинулась на бортик ванной и вздохнула. «Глупо лгать себе! Я здесь уже больше года!» Дома меня похоронили и отпели. Значит, мне надо не просто вернуться, а вернуться в правильное время. Увы, по какой-то помощи, ну, какой-то помощи со стороны ждать не стоит. Подозреваю, что придется тщательно скрывать столь опасное изыскание ото всех. Да рассчитать подобный переход будет очень непросто. Ломиться на голой силе, как ремель. Простите, глупо. Я хочу сохранить дар Творца, и только тот, кто испытал радость созидания, может меня понять. Впрочем, и на земле, отрезанной от источников, таких людей немало художники, поэты, писатели, да любой, кто создал что-то свое, вложив в это частицу своей души. В целом, если суммировать мои размышления, я желаю получить невозможное. Но когда меня это останавливало?